Глава 65. Интерьер церкви Санта-Мария-дель-Поппола в неярком вечернем освещении походил на рельеф какой-то огромной пещеры или, скорее, на недостроенную станцию подземки. Здесь мало что осталось от храма. Главный неф являл собою полосу препятствий, состоящую из вывернутых из пола плит, штабелей кирпича, гор песка, доброго десятка тачек и даже одной небольшой, но очень ржавой бетономешалки. Из пола, поддерживая сводчатую крышу, поднимались гигантские колонны. В воздухе лениво плавали пылинки, едва заметные в приглушенном свете, проникающем через витражи. виктория и Лэндон стояли под фресками «Пентурикьё» и внимательно изучали разоренный храм. «Пентурикьё». 1454-1513, итальянский живописец, представитель Умбрийской школы раннего возрождения. Никакого движения. Мертвая тишина. Витория держала пистолет перед собой, сжав рукоятку обеими руками. Лендон взглянул на часы. 8.04. Надо быть безумцем, чтобы торчать здесь в эти минуты, думал он. Это же смертельно опасно. В то же время он понимал, что если убийца все еще оставался в церкви, то он мог выйти из нее через любую дверь, поэтому засада на улице с одним пистолетом была бесполезной затеей. Захватить преступника можно только в помещении, если, конечно, он там еще находился. Лэндон корил себя за чудовищную ошибку, которую он совершил, направив все силы в пантеон — Теперь он не имел права настаивать на каких-либо предосторожностях, поскольку сам поставил всех в безвыходное положение. — Итак, где же часовня Киджи? — тревожно прошептала виктория осмотрев церковь. Лэндон, вглядевшись в сумеречное и казавшееся призрачным пространство, обвел взглядом стены храма. В церквах периода... Ренессанса, как правило, имелось несколько часовен, а в больших храмах, наподобие собора Парижской Богоматери, их насчитывалось не один десяток. Эти часовни были не закрытыми помещениями, а всего лишь нишами, полукруглыми углублениями по периметру стен церкви. В этих углублениях и располагались гробницы великих людей прошлого. «Плохо дело», — подумал Лэндон, — увидев на каждой из боковых стен по четыре ниши. В храме было восемь часовен. Хотя число захоронений нельзя было назвать большим, положение осложнялось тем, что каждое из углублений в стене было занавешено большими полотнищами из прозрачного полиуретана. Это, видимо, было сделано для того, чтобы защитить гробницы от строительной пыли. «Часовней Киджи может быть любая из закрытых ниш», — ответил Лэнгдон и найти ее мы можем, лишь заглянув за занавес. По-моему, это достаточная причина ждать появления аливе «Что такое второй левый предел?» «И где он расположен?» — неожиданно спросила Виктория. Лендон посмотрел на нее с изумлением. Он и понятия не имел, что Виктория настолько хорошо знакома с церковной архитектурой. «Второй левый предел?» — переспросил он. Девушка молча показала на стену за его спиной. Лэндон оглянулся и увидел вделанную в камень декоративную плиту. На плите был вырезан тот же символ, который они видели на площади — пирамида, под сверкающей звездой. Рядом с плитой на стене была размещена современная пластина довольно унылого вида. На пластине значилось — герб Александра Киджи, гробница которого находится во втором левом пределе храма. Итак, герб Киджи являл собой изображение пирамиды под звездой. Все как нельзя лучше становилось на свои места. «Интересно», — подумал лендон — «неужели этот богатый покровитель искусств тоже был иллюминатом?» Вслух же он произнес. «Отличная работа, Никита!» «Что?» «Ничего, забудьте. Я в этот момент в нескольких ярдах от них на пол с характерным стуком упал какой-то металлический предмет» под сводами собора прокатилось эхо лендон мгновенно толкнул викторию за колонну и встал рядом с ней девушка направила пистолет в сторону звука американец напряг слух тишина полная тишина лэнгдон и виктория замерли выжидая дальнейшего развития событий через некоторое время звук повторился но на сей раз это был лишь шорох Лэндон затаил дыхание. «Нам не следовало приходить сюда», — думал он. «Как я мог это допустить?» Звук приближался. Теперь он напоминал неровное шарканье. Создавалось впечатление, что к ним идет хромой. Еще миг, и из-за колонны возник источник этого звука. «Ах ты, дрянь!» Отпрыгнув назад, негромко выругалась виктория лендон тоже отпрянул, при этом едва не упав. Рядом с колонной появилось гигантских размеров крыса. Животное волокло, завернутое в бумагу, недоеденный сандвич. Увидев их, грызун замер, внимательно посмотрел на ствол пистолета и, видимо, поняв, что ему ничего не грозит, спокойно поволок свою добычу в одному ему известное место. «Что за сукина...» — выдохнул лендон пытаясь унять бешено колотящееся сердце. виктория пришла в себя первой и опустила пистолет. Лэндон выглянул из-за колонны и увидел открытую металлическую коробку, в каких рабочие обычно носят обеды. До этого коробка лежала на козлах, однако находчивый грызун, видимо, столкнул ее на пол, и от удара она открылась. Лэндон обежал взглядом базилику в надежде уловить хоть какое-нибудь движение. Ничего не заметив, он прошептал, «Если этот парень здесь, то он наверняка все слышал». «Вы действительно не хотите подождать прибытия Оливетти?» «Второй левый предел», — повторила Витория так где же он? Лэндон неохотно повернулся к Виктории и попытался привести в порядок свои мысли. Терминология церковной архитектуры, так же, как и театральной режиссуры, не оставляла места для свободного толкования или интуиции. Ученый встал лицом к главному алтарю. Центр сцены, подумал он, и ткнул большим пальцем руки назад, через плечо. Там. После этого, Оба они обернули, чтобы посмотреть, на что указывал палец. Похоже, что гробница Киджи находилась в третьей из четырех ниш справа от них. Лэндону и Виктории повезло, и они оказались на той стороне церкви, где была часовня. Но на этом везение заканчивалось, поскольку они стояли в дальнем от нее конце нефа. Для того, чтобы добраться до нужного места, им предстояло пройти вдоль всего собора, мимо трех других занавешенных прозрачным пластиком часовен. «Постойте», — сказал Лэндон. «Я пойду первым». «Оставьте». «Я тот, кто все испортил, назвав местом убийства Пантеон. Но зато у меня имеется пистолет», — улыбнулась она. Однако, по выражению глаз девушки, Лэндон понял, о чем она думает на самом деле. «Они убили моего отца. Я помогла создать оружие массового уничтожения, и труп этого парня должен принадлежать мне». Осознав всю бесполезность попыток остановить Витторию, Лэндон позволил ей идти первой, в то же время стараясь держаться к ней как можно ближе. Они осторожно двигались вдоль восточной стены базилики. На подходе к первой нише Лэндон вдруг показал, что он участвует в какой-то сюрреалистической игре, и нервы его напряглись до предела. «Итак, я ставлю на занавес номер три», — подумал он. В соборе царила тишина, — Толстые каменные стены поглощали малейшие намеки на существование внешнего мира. За пластиковыми занавесами, мимо которых они проходили, виднелись бледные формы человеческих тел. Создавалось впечатление, что белые фигуры колеблются, и это делало их похожими на призраки. — Это всего лишь мрамор, — убеждал тебя Лэндон, — надеясь, что не ошибается. Часы показывали 8.06. Неужели убийца оказался настолько пунктуальным, что успел выскользнуть из базилики до того, как в нее вошли лендон и виктория Или он все еще находится в церкви? Американец не знал, какой вариант он предпочитает. Они подошли ко второму пределу, который в неторопливо угасающем свете дня выглядел чрезвычайно зловеще. Время наступало ночью и темноту в помещении храма усиливали цветные стекла витражей. В этот миг пластиковый занавес, мимо которого они проходили, качнулся так, будто попал под струю ветра. «Неужели кто-то открыл дверь?» — подумал Лэндон. На подходе к третьей нише виктория замедлила шаг. Держа пистолет наготове она всматривалась в стоящую у стены Стеллу. На гранитной глыбе была выбита надпись «Капелла Киджи». Лэндон кивнул. Соблюдая абсолютную тишину, они подошли к краю занавеса и укрылись за широкой колонной. Не выходя из укрытия, виктория поднесла пистолет к краю пластика и дала лендону знак «Приоткрыть его». «Самое время приступать к молитве», — подумал он, и, неохотно вытянув руку из-за ее плеча, начал осторожно отодвигать пластик в сторону. Полиуретан бесшумно подался на дюйм, а затем ему это, видимо, надоело, и он громко зашелестел. Лэнгдон и виктория замерли. Тишина. Немного выждав, Виктория наклонилась и вытянув шею, заглянула в узкую щель. Лендон пытался что-нибудь увидеть, глядя через плечо девушки. На некоторое время они оба затаили дыхание. Никого. Наконец прошептала Виктория: "Мы опоздали". Лендон ничего не слышал. В один миг он как будто перенесся в иной мир. Ни разу в жизни ему не доводилось видеть подобной часовни. От вида этого сооружения целиком выполненного из коричневого мрамора, захватывало дух. Ученый замер в восхищении, пожирая взглядом открывшуюся ему картину. Теперь он понял, почему этот шедевр первоначально называли «Капелла делла Терра» — «Часовня Земли». Создавалось впечатление, что ее сурдил сам Галилей и близкие к нему иллюминаты. Куполообразный потолок часовни был усыпан сверкающими звездами, меж которыми сияли семь планет, известных в то время астрономам. Ниже на своеобразном поясе разместились 12 знаков зодиака, 12 укоренившихся в астрономии языческих символов. Зодиак был напрямую связан с землей, воздухом, огнем и водой, квадрантами, представляющими власть, разум, страсть и чувство. «Земля есть власть», — припомнил Лэндон. Еще ниже на стене располагались знаки четырех времен года, весны, лета, осени и зимы. Но больше всего воображение ученого потрясли четыре занимавших главенствующее положение в часовне сооружения. Он в немом восхищении взирал на символы братства иллюминати. «Этого не может быть», — думал он. «Но это все-таки существует». В капелле Киджи архитекторы воздвигли четыре, десятифутовые мраморные пирамиды. Пирамиды стояли абсолютно симметрично, по две с каждой стороны. «Я не вижу кардинала», — прошептала виктория «Да и убийца тоже». С этими словами она отодвинула пластик и шагнула в часовню. Лендон не сводил глаз с пирамид. Что делают они внутри христианской часовни? Но и это еще было не все. Точно в центре тыльной стороны каждой пирамиды поблескивали золотые медальоны. Медальоны подобной формы лендон встречал лишь несколько раз в жизни. Это были правильные эллипсы. Эллипсы Галилея, пирамиды, звездный купол. Даже в самых смелых своих мечтах он не мог представить, что окажется в помещении, в котором присутствовало бы такое количество символов братства иллюминатий. «Роберт», — произнесла Витория срывающимся голосом, — «посмотрите». лендон резко повернулся. И, возвратившись в реальный мир, бросил взгляд себе под ноги туда, куда показывала девушка. «Что за дьявольщина!» — воскликнул американец, отскакивая в сторону. С пола на него с насмешливой ухмылкой смотрел череп. Это была всего лишь часть весьма натуралистично выполненного мозаичного скелета, призванного изображать смерть в полете. Скелет держал в руках картон с изображением пирамид и звезд, точно таких же, как те, что находились в часовне — но содрогнуться лендона заставило вовсе не это изображение а то что основой мозаики служил камень по форме очень напоминавший крышку канализационного люка камень именуемый куперменто был сдвинут в сторону и лишь частично прикрывал темное отверстие в полу дьявольская дыра едва слышно выдавил лендон он настолько увлекся изучением потолка что совершенно не заметил отверстие Американец неохотно приблизился к яме. От нее разило так, что захватывало дух. «Что это так воняет?» — спросил виктория прикрывая ладонью рот и нос. «Миазмы», — ответил Лэндон, — «поры гниющих костей». Дыша через рукав пиджака, он присел на корточки перед отверстием и, заглянув в темноту, сказал, «Ничего не видно». «Думаете, там кто-нибудь есть? Откуда мне знать?» Витория показал на ведущую в Чернотуполу сгнившую деревянную лестницу. «Ни черта не видно!» — покачал головой лендон «Это то же самое, что спускаться в ад!» «Может быть, среди оставленных инструментов найдется фонарь?» «Американцу показалось, что девушка ищет любой предлог, чтобы сбежать от этого тошнотворного аромата». «Я пойду в длину». «Осторожнее!» — предупредил ее лендон «Мы не знаем, где находится ассасин и...» Но Витория уже ушла. «Женщина с сильным характером», — подумал он. лендон повернулся лицом к колодцу, ощущая легкое головокружение. Так на него подействовали испарения смерти. Он задержал дыхание, сунул голову в отверстие и, напрягая зрение, вгляделся во тьму. Когда его глаза немного привыкли к темноте, он начал различать внизу какие-то смутные тени. Оказалось, что колодец вел в небольшую камеру. Дьявольская дыра. «Интересно», — думал он, — Сколько поколений семейства Киджи было бесцеремонно свалено в эту шахту? Лэнда напустил веки, давая глазам возможность лучше приспособиться к темноте. Открыв их снова, ученый увидел какую-то бледную, расплывчатую, плавающую в темноте фигуру. Он сумел подавить инстинктивное желание вскочить, несмотря на то, что его начала бить дрожь. Неужели у него начались галлюцинации? А может быть, это чье-то тело? Фигура исчезла. Лэндон снова закрыл глаза и не открывал их довольно долго. Голова начала кружиться, а мысли путаться. Еще несколько секунд убеждал он себя. Он не знал, что именно было причиной головокружения. Исходящая из ямы миазмы или... неудобная поза. Когда он наконец открыл глаза, представший перед его взором образ остался для него столь же непонятным, как и до того. Теперь ему казалось, что весь склеп наполнен призрачным голубоватым свечением — Через миг он услышал странное шипение, и на отвесных стенах шахты запрыгали пятна света. Еще миг, и над ним возникла какая-то огромная тень. лендон вскочил на ноги. «Осторожнее!» — раздался крик за его спиной. Ученый, не успев повернуться, почувствовал острую боль в шее. Когда ему все-таки удалось посмотреть назад, он увидел, как виктория отводит в сторону паяльную лампу, из которой с шипением вырывалось синеватое пламя, озаряя зловещим светом часовню. Что дьявол вас побери, вы затеяли, вы запил Лендон, схватившийся за шею. Я всего лишь хотела вам посветить, ответила девушка. Вы отпрянули прямо на огонь. Лендон бросил взгляд на необычный осветительный прибор. Никаких фонарей, сказала Виктория. Это лучшее, что я смогла найти. Я не слышал, как вы подошли, пробормотал американец, потирая обожженное место. Виктория вручила ему лампу, поморщившись от исходящей из склепа вони. — Как вы считаете, эти испарения могут воспламениться? — спросила она. — Надеюсь, что нет. Он взял паяльную лампу и, осторожно наклонившись к краю дьявольской дыры, осветил в стенку склепа. Оказалось, что подземная камера имела форму круга диаметром в двадцать футов. Прямо на глубине тридцати футов паяльная лампа высветила дно подземелья. Оно было темным и неровным. — Земля, — подумал американец. Потом он увидел тело. «Он здесь», — сказал Лэндон, подавив желание отвернуться. На темном фоне земли виднелся лишь бледный силуэт человека. «Кажется, он раздет догола», — продолжил ученый, и перед его мысленным взором вновь замаячил обнаженный труп леонардо Ветра. «Один из кардиналов?» Лэндон не был уверен, но не мог представить, что в склепе может находиться кто-то еще. Он напряженно вглядывался в светлое пятно, неподвижное безжизненное но все же его охватили сомнения в положении фигуры было что то странное создавалось впечатление что эй позвал лендон вы полагаете что он жив отклика снизу не последовало он не двигается ответил ленэндон но он выглядит нет это решительно невозможно так как же он выглядит создается впечатление что он стоит сказал ученый. Виктория затаила дыхание и приникла к краю колодца, чтобы увидеть все своими глазами. Через несколько секунд она выпрямилась и сказала «Вы правы! Он стоит вертикально. Может быть, кардинал еще жив, нуждается в помощи? элло крикнула она, вновь склонившись к колодцу. Ответом ей было молчание. Склеп не ответил Викторией даже намеком на эхо. Девушка молча двинулась к рахетичной лестнице. — Я спускаюсь. Нет, это слишком опасно. Взяв ее за руку, сказал Лэндон. Вниз пойду я. На сей раз Виктория протестовать не стала.